Глава 13 Лететь и одновременно вопить было неудобно. И именно поэтому я наслаждалась ощущением полета, ледяными ударами воздушного потока и серо-серыми чарующими видами. Я попыталась замедлить падение или вовсе остановить его, но ничего не вышло. Понятия не имею, какие чары наложили на этот тоннель, но моя магия пасовала. Резерв даже не расходовался на те потуги, за которые бы меня точно засмеяли бывшие однокурсники. Ни воздушная подушка, ни ослабление силы потока мне не помогли. А мы все падали. В какой-то момент я подумала, что просто нахожусь под действием зелья эйфории, поэтому у меня ничего и не выходит. А что, очень похоже. Те, кто увлекается им, описывают свое состояние как бесконечный полет, и это до темного напоминает происходящее со мной. Ух, если принц попытался сотворить со мной что-нибудь с помощью запрещенного зелья, и ему не сдобровать. Интересно, если бы каждая моя угроза тут же воплощалась в реальность, от Рея бы остался хотя бы кусочек? Маленький такой огрызочек, как напоминание потомкам, что тень злить нельзя. Вряд ли, учитывая, какие кары я призывала ему на голову. Пора бы уже браться за их выполнение, а то они хорошо выходят. Обещание следует исполнять. Хорошо летим. Каким-то чудом принц поравнялся со мной. Он не грустил, умудрился даже принять в воздухе горизонтальное положение и подпереть голову ладошкой. Чувство полета – это самое прекрасное. Сильно ущипнула себя и громко ойкнула. Мой голос эхом разнесся по тоннелю вверх и вниз, теряясь в темноте, а я не нашла ничего лучше, чем, потирая несчастный локоть, спросить, «Зачем ты меня сюда сбросил?» «Затем, что добровольно ты бы не пошла, жизнерадостная и, прости меня, темной за эти слова», логично ответил мне рей Оставалось только шумно выдохнуть. «Зачем?» Зубы не скрипнули, уже хорошо. Учусь помаленьку себя контролировать. с «Сэти, свет моего сердца в этой темной серой безысходности. Ты хотела поговорить о своем колечке, так?» «Допустим, так. Согласилась, все еще не понимаю, куда он клонит. Поговорить и там можно было. А если я скажу, что твое колечко лучше спрятать и не показывать как можно дольше? Отвечу, что вся Академия Теней в курсе его существования». «И это очень плохо», — вдруг припечатал принц. «Я так понимаю, что мой подопечный не намерен говорить прямо, так и будет ходить вокруг да около, приплетая темного и прочих несуществующих, чтобы убедить меня. Ой, а в чем?» Слушай, начала было, но не договорила. И опять из-за его наглости. Разобраться бы, как он передвигается в любом направлении, когда я только и могу, что падать. Рэй дёрнул меня на себя, опрокинул и ухватил так, что теперь со стороны мы могли показаться парочкой влюблённых, воркующих о страстном чувстве, которое поглотило их нежные сердечки и ни в какую не желала отпускать. Мысль, кстати, заманчивая, можно и попробовать на досуге. Сэти, не дёргайся. Тихий шёпот того, кого я должна спасать, не порадовал. Иначе придется больно падать. А вот со мной все пройдет мягко и быстро. Падать не хочется. Потом к лекарям бегать замучаешься. А они точно без расспросов не отпустят. Придется врать. А так надоело. Серость вокруг начала светлеть, меняться. Появились смутные очертания предметов, которые я совершенно не могла представить здесь. Или моя фантазия работает неправильно, или магия этого места не подчиняется никаким нормальным законам. Ладно, зонтик, парящий в воздухе. Его мог кто-то уронить. Но шкаф, но... «Я не специально. Хорошо, что Рэй успел схватить мою выставленную в сторону ладошку, прежде чем пронесшееся на огромной скорости нечто ее не снесло. Я даже почувствовала, как трепыхнулись волоски на коже от такого близкого соседства. Страшно стало, да так, что я инстинктивно прижалась к своему защитнику». «Так, инстинктивно? К своему... защитнику?» «Нет, я уже почти абсолютно уверена, что Рейнольд подмешал мне что-то в ту бутылку, которую я вроде бы не успела выпить, но... телесная магия». «Да-да, именно ее он и применил. Сработало на кожу, и теперь у меня галлюцинации, вызванные темным ядом благородного принца». «Не думай столько», – шепнул мне Рейнауха, чем перепугал до такой степени, что я покраснела. «Приземлимся, и все поймешь. Прими как данность, что руки тут лучше держать при себе». Хмыкнул он и обхватил так, что я опять подумала о неотвратимости телесных наказаний. «Принцу для жизни и трех пальцев на руке хватит, верно? Даже одного». самого используемого в любимом жесте нерадивых студентов и отъявленных негодяев. И тут мы приземлились. Ровно в кресло, которое стояло посреди большого озера, берега которого терялись в туманной дымке. Я задрала голову и посмотрела вверх. Там вспыхивали и гасли звезды. То есть со стороны это выглядело именно так, а вот на деле... Мне стало жутко, когда я представила, что на месте любой из этих звездочек могли оказаться мы. Стоит пересмотреть некоторые свои угрозы и отменить наказание. Сегодня принц заслужил даже мое большое теньское спасибо». Вода тихо плескалась под ногами, перекатывалась небольшими волнами, хотя ни ветра, ни очевидного течения я не наблюдала. Значит, магия действовала. Я и не думала, что столько интересного может быть спрятано в этой законнической академии. Здания, студенты, учеба, ничего нового. А вот копни поглубже, и открываются новые горизонты магических тайн. «И где это мы?» Сплюнув и ничуть не стесняясь того, что сижу у Рея на коленях, спросила я. «Ты же хотела все узнать, о, моя настырная тень!» пробурчала что-то невнятное. «Узнать-то хотела, но уже не уверена, что буду счастлива от этого знания. Чувствую, ничего хорошего мне его откровения не принесут. Я же не первый день в тенях, на такое чуйка уже наработанная «Рассказывай», — величественно разрешила ему. «Я? Ни за что!» — деланно возмутился он. «Сэти, я принц, а не сказитель песенный». Мое дело – дать тебе возможность, а воспользоваться ею – это уже твое». «Возьмо?» Договорить я не успела. Я поразительно легко теряю самообладание, когда оказываюсь в опасной близости от этой кары рода королевского. И почему, спрашивается? Расслабляюсь и не жду подвоха. Вот только тот не дремлет совершенно, как и Рэй, ждущий момента, чтобы мне досадить. Раздумывала я долго, а вот летела до воды не очень. Плюх получился замечательный, с большим количеством брызг. Звонкий, но безболезненный. и попросту столкнул меня с коленей, а так как кресло стояло прямо на воде, то моя встреча с водной гладью произошла незамедлительно. Ты спятил отфыркиваясь всплыла я ты мог меня утопить думать же надо здесь нельзя утонуть сети эти вообще так что наслаждайся приятной компанией. он ухмыльнулся и чуть сменил позу, чтобы ему было удобнее наблюдать за мной. Не такая уж ты и приятная компания незамедлительно сообщила ему На нашелся герой, будто мне с ним время проводить нравится. Но в том, что вода сама к поверхности выталкивает, то правда. И даже сразу не понять, магия это такая или свойство самой воды. Любой вариант может оказаться верным. «А я разве говорил что-то о себе?» – удивился рей Рэй. «Сэти, здесь и помимо меня есть желающие. Они даже по понастойчивее меня будут. От них простым отказом не отделаешься. На твоем месте я бы поспешил с вопросами, а то утонуть здесь правда невозможно, а вот быть утянутым на дно очень вероятно». «Чего?» Он говорил слишком непонятно, но весь кошмар своего положения я осознала буквально в следующее мгновение. Прямо над моим ухом раздался тихий, почти томный вздох. Щеки коснулось что-то мокрое, и я с визгом попыталась отлететь в сторону. «Не спеши!» – протянул мелодичный, но какой-то глухой голосок. Над водой одна за другой начали появляться круглые головы. «Ундины! И да, это только в детских сказках они страшно красивые, в реальной жизни просто страшные». Природа не поскупилась, и в золотистых с зеленцой волосах прятались уши ракушки. Выпуклые рыбьи глаза бестолково следили за моими движениями, а рот, пожалуй, единственное, что роднило с людьми, практически не закрывался. «Ох, тёмный вам в печёнку!» – простонала, отплывая поближе к принцу. «Тёмный, тёмный... Здесь нет тёмного!» – наконец сообщила одна из них. «Но мы можем тебе о нём рассказать!» «Э, нет!» – тут же вклинился Рэй. «Знаю я вас, такого расскажете, что сам тёмный явится послушать. Нет уж, у нас к вам один вопрос, на него и ждём ответа». Принц замолчал, уставившись на меня. Я осмотрела на него. Ундины ждали, попеременно хлопая то одним веком, то другим и тихо поплёскивая длинными хвостами. «Сэти», — внушительно и с определённым намёком, наконец спросил он. «А? Вода уже не казалась мне холодной, место пугающим, а эти странные создания такими уж опасными». «Раз это место существует под Академией, значит, это кому-нибудь нужно. И кто я такая, чтобы оспаривать это?» «Ты вопрос задать хотела», — уже без намеков произнес рей «Вопрос?» В голове блуждал легкий туман. Я все никак не могла понять, что он имеет в виду. Я хотела спросить, но что? Мысль, что я что-то забыла, никак не отпускала. Так и вертелась, словно волчок. Назойливо, неотступно. Ундины окружили меня, но я этого не замечала. А потом вопрос вдруг сформулировался. Яркой молнией пронесся через каждую клеточку, и я выкрикнула. «Кольцо!» Воцарилась тишина. Они молчали. Рэй внимательно наблюдал за мной, готовый в любое мгновение отправить в водных тварей боевое заклинание. Хоть принц и притащил меня сюда, но и ему это место не внушало доверия. Боялся он и ждал подвоха. А поначалу все шутил и смеялся. «Умник! Теперь обо мне переживает. Так-то же!» «Кольцо!» – протянула одна из ундин. «Кольцо?» — повторила вторая. «Кольцо! Кольцо!» Их голоса эхом разнеслись над водой, но в них не было удивления, скорее разочарование что я посмела задать такой легкий и ничего не значащий вопрос. «Вы знаете ответ на этот вопрос?» И Рэй перевел взгляд на меня. «Мне даже захотелось уйти с головой под воду, притануть на время, потому что в глазах притащившего меня сюда принца читалось нешуточное осуждение. С чего бы?» С громким всплеском ундины исчезли, растворившись в водной стихии. Осталась лишь одна, которая выглядела самой старой, вся в морщинах, с широким ожерельем из цветных стекол на дряхлой груди. «Кольцо!» — она подплыла ко мне и взяла за руку. «Кольцо — это память. Кольцо — это древность. владейшим владеешь судьбой старой. Видела оно, как мир возник и рухнул». как вода смыла рот мудрый, чтобы сменил его рот великий. Не будет тебе добра, коли вечность рухнет под тяжестью знаний. «О, тебе учиться нельзя!» — хмыкнул Рэй. «Наступит конец света!» Кажется, мы с Ундиной бросили на него одинаковые злобные взгляды, но принц всего лишь развел руками и начал устраиваться поудобней. Поерзал, закинул ноги на подлокотник, удовлетворенно выдохнул. «И что с кольцом?» Опять перевела взгляд на водную жительницу. «Не лезь, не ищи, забудь все. Семья-то тебе счастье не принесет. Новая нужна». Прикусила губу, раздумывая над ее словами, и не заметила, как начала под воду уходить. Очнулась только тогда, когда нос погрузился, и вода громко булькнула. «Фыр-фу! Да что ж такое? А сказать, кто мои родители?» Ундина вдруг поднялась над водой и опустилась спиной на замершую гладь озера, Ее хвост приподнялся, обдав меня волной брызг. Кажется, она сделала это специально, уходя от щекотливой темы. «Так ли тебе важно знать, кто твои родители? Кровь это вода была да утекла. Все мы едины, все семья. В одной воде родимся, в одну воду уходим. Не думай об этом». Во мне поднялось чувство противоречия. «Ну как так? Я, значит, мокну, а она отвечать не хочет. Тени так просто не сдаются». «Я тебе сейчас скажу, как я об этом думать не буду». Попыталась поднять руки над водой, чтобы сотворить заклинание, но чуть камнем не свалилась ко дну. Выплыла, отфыркиваясь, и увидела, как Рэй ныряет в воду. Он подплыл ко мне в два грибка, схватил за воротник и потащил к креслу. «Ненормальная», – шипел принц. «Здесь нельзя магичить. Хорошо, что не утопла. А то мне бы потом куратору пришлось объяснять, куда ты делась». «Фух, Сетти, ты что такая тяжелая? Похудела бы, что ли, ради приличия, а то как мне тебя таскать потом?» Хотела сказать что-нибудь емкое, противное, но рей уже закинул меня на кресло, и пришлось хвататься всеми конечностями, чтобы не свалиться обратно в воду. Утвердилась, поняла, что теперь точно не упаду, и обернулась к нему. Надо же помочь моему спасителю. А спасителя уже не было. Было как-то странно осознавать, что вокруг меня расстилалась безмятежная водная гладь. Казалось, что вот-вот Рэй должен показаться, и тогда я с чистой совестью могу считать себя справившейся с заданием. Но нет, время шло, а я не наблюдала принца. Впрочем, Ундин тоже не было, и этот момент уже не просто беспокоил, он до печенки темного напрягал. «Эй!» – заорала, что было сил. парня там не верните!» «А зачем он тебе?» Я чуть не свалилась с кресла, чудом удержалась, вцепившись в подлокотник. Голос Ундины раздался у меня за спиной, почти над духом и я просто-напросто перепугалась, что последую за своим подопечным в их неживое царство. Именно поэтому оглянулась неторопливо, веря, что мне все это просто показалось, не сидит она на спинке кресла а мирно плавает в воде где то позади точно смотрящие в разные стороны глаза едва виднелись над поверхностью как это зачем переспросила у нее нужен ввязываться в спор с рыбой не хотелось но чуяла душа что так просто мне принца не вернут интересно у него запас воздуха то имеется ох темный если помрет то наступит мне большой и мрачный нужен протянула ундина смакуя это слово нужен «Слушай, отдай его, а! Помрёт же у вас там!» Почти взмолилась я. «Чего тебе стоит? Он хлипкий, невкусный, вообще заразный, кажется. Я тебе получше найду, правда, хочешь? Приволоку уже к утру». Я несла ерунду, пытаясь заговорить ей зубы и решить, каким заклинанием воспользоваться. И ведь ничего не поможет. «Заразный?» Ну вот, из всей моей тирады Ундина выловила лишь одно моё слово. «А такой красивый!» Я отчетливо расслышала в ее голосе разочарование. Да уж, терять добычу не хотелось, особенно... Точно, ответ же на поверхности. Совсем заразный, закивала быстро-быстро, надеясь, что так скорее смогу ее убедить. Зачем он вам? подхватить от него что-нибудь. Кто ж вас лечить возьмется? Я точно знаю, что у магов с болячками разговор короткий. А если притопить... Над водой появилась еще одна голова. На этот раз Ундина была помоложе. «Заразу бы извести надо!» «Не надо. Мне разговор перестал нравиться. А как у вас в озере, зараза, распространится? Из воды не выведешь, а на суше я уж сама все решу». «Ну он же принц!» Протянула третья. Я уже начала сомневаться в успехе предприятия, но в этот момент показалась еще одна голова, на этот раз принадлежащая Рэю. Мне оставалось только выдохнуть облегченно и с удвоенной силой взяться за убеждение водных тварей. «Ну, принцы, что?» Не такой уж он и красавчик, если на то пошло. Зачем он вам? Мужская сила. Слишком томный вздох. Он нас историями часто развлекал. Не хочется отпускать. Горячая кровь еще не остыла. Сладко. А мне и не надо, чтобы она остывала. Так я его забираю. Попыталась приманить лежащее на воде тело без признаков жизни и разума. Не вышло. Магия не слушалась, хоть я и чувствовала ее присутствие. Отлично, даже если я смогу его выловить, то мне придется очень сильно помучиться, выбираясь отсюда. Внезапно принц начал уходить под воду, но прежде чем я успела среагировать, Рэй вдруг пришел в себя. Начал барахтаться в воде, тонуть и хлопать руками. Выглядело это страшно, но уже через пару мгновений он перестал мельтешить и пришел в себя. То есть это я так подумала, а на самом деле... Моя любовь... Рэй поплыл навстречу ближайшей Ундине. Моя любовь, что ты делаешь со мной? Его голос звонко разносился над озером, так что я отчетливо слышала каждое слово. А говорил принц таким тоном, что у меня у самой сердечко дрогнуло. Чего не скажешь о водных жительницах. Та самая Ундина, к которой он плыл, вдруг завизжала и резво ушла под воду, чтобы всплыть в паре метров от него, бешено вращая глазами и икая. «Я дышу тобой», – продолжал Рей, не сбавляя темпа. «Ты так прекрасна!» Он целенаправленно двигался к ней, одурманенной магией Ундин. считающий, что они самое прекрасное, что есть на свете. Да, кажется, дамочки немного перестарались. «Любовь моя!» – взвыл принц, рыпнулся, чуть не утонул, выплыл, отфыркиваясь. «Прекраснейшая из женщин!» «Спаси!» – а это уже орала Ундина, устремляясь ко мне. «Забери, заразного!» «О, так вот в чем дело. Она боится к нему прикоснуться. Миленько!» «А что я сделаю?» – ухмыльнулась и повторила недавнюю позу принца, развалившись на кресле. «Это ваша магия, не моя». За Рея можно было не беспокоиться. Теперь не смогут его утопить, даже если и захотят. Боятся они. «Ты! Он не должен так реагировать. Сердце пустое, любит иначе. Верит в магию, а он другой!» Я нахмурилась, пытаясь понять смысл ее слов, но не успела. Рей совершил поистине невероятный кульбит и оказался перед Ундиной, отрезая ее от меня. Я встретилась с перепуганным взглядом круглых глаз, вздохнула и наклонилась вперед, чтобы уцепить принца за воротник. Благо, теперь могла легко это сделать. Рэй даже помог мне, вскарабкался на кресло, мигом переключив внимание Сундины на меня. Я утвердила его на кресле, раздумывая, что же делать дальше. «Любовь моя!» Вздругнула, подняла глаза и утонула в его взгляде, зачарованная нежностью и восторгом, которые в нем царили. «Самое прекрасное!» Убегать было некуда, отстраняться и драться бессмысленно, Поэтому я совершила самую большую глупость, на которую только была способна. Я ответила на его поцелуй».